Глава пятая. Братья Ворончихины Сызмул узнали. Дед Филипп, отцов, отец у них, герой. Он сложил голову на войне, почему-то даже казалось, что он погиб в штыковом рукопашном бою с фашистами. Про деда Семена братья слышали из разговоров отца-матери всего несколько фраз, среди которых два слова, сказанные утишенным тоном «враг народа», Настораживали пуще всего. Как это враг народа? Неужели он настоящий враг и целого русского народа, что ли? Пашка и Лёшка в коридоре услыхали гомон в доме, глухие туки с выкриками. Быстро миновав проходную кухоньку, вынырнули из-за печи, увидали деда. Семён Кузьмич на четвереньках посередь горницы на самотканном полосатом половике. Весел, веселёшенький и пьян. Горбатый, с широким синим ртом, с плешиной на макушке, с длинными руками и короткими ногами, старый, немного обезьянистый, он ловко делал по получереду кульбитов. Он подтягивал к животу ноги, становился на корочке, группировался, подгибал голову и делал резвый курок вперед. Когда расправлял шею, радостно выкрикивал. "Валя!" — Я приехал! — потом делал еще кувырок, и снова ликование, теперь в сторону хозяина. — Вася, я приехал! — половик кончался, Семенку здесь переползал на исходную и опять лесу Василий Филиппович, держа на колени гармонь, наблюдал действо благодушно, откликался на возгласы тестя С приездом, папаша! — Валентина. Семен, сгорбившись, подперев руками подбородок, сидела каменно на диване, глядела на отца пусто, о чем-то думал невеселым, словно ждала-ждала праздника. А он вот наступил, да пошел пьяным курком. Пашка и Лешка подевяз на тренированности деда, молчком подсели к стылу, где стояли помимо бутылок вина и водки, тарелок со снедью, пары темных бутылок ситро и ваза с пышными белоснежными зефирными. Да к напаривайся! — выкрикнул Семен Кузьмич. — Гулять так гулять! Гормонные механи заставили долго ждать, выдохнули за то потухи. Старик пустился в пляс. Пьяный, разудалый, плясал он дико и вдохновенно, раскоряк и шел в присядку, самопоенно чистил каблуками сапог, сжав кулаки, будто хотел выбить из пола искры, разводил руки вширь и вертелся вокруг своей оси. Наконец выдал чистушку. Василий Филиппович подпустил наигрыш, старик запел хриповато и громко. «Вот они, сотые зма, вазолею, гроб усатого злодею!» Межквартирные стенки в бараке тонкие. Все слыхать. В ближних граничных соседях у Ворончихиных жительствовал с семьей Панкрат Востриков, прозвищу Большевик. Прозвище заслуженное, ибо на всю улицу Мопра он единственный коммунист, причем из работяг, токарь железнодорожного депо. Панкрат попал на фронт в 45-м. Под конец войны, но успел отличиться в бою под Кёнигсбергом, заслужил орден. С орденом по наущению батальонного замполита он вошел в ряды ленинцев. Портбилет Панкрат нес с достоинством. Исправно платил членские взносы, на портсобраниях входил в счетную комиссию, не пускал дежурство роды дружине. Во всем Панкрат любил беспыльный порядок, такой же, как на рабочем месте, токарный станок, на котором он обтачивал черные болванки, блестящие валы, в цеху образцово краснел флажком перед века. После чистушки, в которой посмертно репрессировали самого Сталина, худенькую барачную стену задоробанили разгневанные токарские кулаки. — Что за дятлы деревянные гулянку портят? — взвил Семен Кузьмич. — криво оскалил зубы, глаза гневно вспыхнули, нос застрился в сторону соседской стены. — Это Панкрат, большевик! — усмехнулся Василий Филиппович. Игру прекратил. — Вострикова, Ивана, сын! — Прибавил Валентин Семеновна и пожалела. — Вострикова, сынок! — аж вскочил над цыпочки Семен Кузьмич. — Знать, такая ж вошь поганая, как Ванька! Оскорбления вылетали. с еще большей громкостью, чем припевка. Вскоре топот каблуков в коридоре. В горнце ворвался Панкрат. Светлые волосы врастреп, глаза бегают, ошалело, кулаки стиснуты, а речь плоха. Из кривых ярых губ не рвутся. — Хулиганы, уголовники, выпускали вас, людям спокойю нету. Семен Кузьмич хоть и мелок по сравнению с гостем, отчаянно храбро. Подскочил к нему, полез на рожон. — Ты что же, гнида красная, незваным в дом порешься Панкрат яростно заревел. — Обзываться не дам! — Стать я есть! Опять посажу! За хулиганство упрячь! — Вона! — Выкусьте дятлы деревянные! Сразу пара кукиши оказалась под сам носом Панкрат. Панкрат замахнулся на старика. а Семен Кузьмич резко отпрыгнул и, глянув на стол, не найдя поблизости подходящего оружия, хватил вилку! Кровью мойся, сука продажная!» Панкрат в ответ схватил за табурет, но поднять замахнуться не успел. Тут запищала брошенная гармонь. Василий Филиппович кинулся в разрез с клоки, отделил враждующие стороны. Валентин Семенов уцепился за Панкратову табуретку. «Хватит вам!» — с обидой воскликнул Василий Филиппович. Что ж вы, мужики, сколь можно? Русские на русского, разве не убивались? На войне немец била здесь свой своего. Отхлынь, Панкрат. Обиды в отце сыграло. Посиди-ка десятых годов, ни за что, ни про что, — урезонивала Валентин Семен. Ну, нечего прошлое ворошить, лучше смирились. Выпейте чарке, мужики. Остыньте, — призвал хозяин. Панкрат более не птушился. но сразу ушел, порывисто и непримиримо, бурчал себя в коридоре. Стали на них поднять! Совсем развентились! Застольничать с обидчиком и поднимать за чарку, разумеется, отказался. Семена Кузьмича, в свою очередь, корила дочь. — Ты что ж, отец, неужели до да поножовщина опустился? — тятлом в деревянном глотку взъедался непокорный Семен Кузьмич. — Пашка и Лешка! Побледнела и остро пережившие Бузу, когда от стола пришлось оттрянуть в угол, перешептывались. — Надо было бутылку в него кинуть, — говорил Лёшка, сверкая глазами. — В кого? — чуть подрагивали Пашкингом. — В панкрата большевика. — Дед, сам виноват, — судил Пашка. — Вон, а как обзывается. Любому станет обидно. — Все равно. — наш. — Наш не наш, надо по-честному все, — твердил старший. Когда вернулся свидание, череп горячий от раздора воздух в доме шпастыл, страсти улеглись. Увидев за столом семён Кузьмича, он выбросил вперед указательный палец. — Папа! — Ну? — отозвал Семен Кузьмич. — Папа! Хрен тебя в лапу! — радостно завопил череп. — Да я ж тебя на берегу видел. Идет какой-то старый хмырь с мешком. — Да и я тебя, сынок, видел, так не признал. Гляжу, какой-то фраер шалшовку клеит. Оживление и гулянка вновь зыграли какая сучара какие дятлые деревянные посмеют посягнуть на святое встречу отца и сын однако валгенеммен надо бы избежать новых разборок с соседом панкратом выпроводил отца и брата в уличный сарай вот матрасы одеяла ночищ не холодный с выпивкой не замерзнеть там топчан раскладушка керосинка заправлена моего Василий филипа Не смузыкивайте ему на работу врань, ты бы, Николай, гитар не брал. Тогда потише горло дерите. Валентина Семеновна потянула брата за рукав, под секретом спросила. — Ну, как с Симой-то? — А что с Симой? — отвечал, хмыляясь череп. — А заряна боялась, даже платье не помялась, платье крепдошиновое. Сара и отец с сыном разгулялись на всю катушку. Почти пятнадцать годочков друг дружку не видели. Когда Семен Кузьмича упекли, Николай еще юнцом был. Пили, пели песни, опять пили, и пели. Песни все заковыристы, солировал главным образом череп. Семен Кузьмич на подпевках. Пусть работает железная пила, пила. Не для этого нас мама родила, дела. Пусть работает железный паровоз, воз, воз. Не для этого он нас сюда привез, вез, вез. Или такая с привкусом. то гитара звучала блатным боем восьмерки. Иду я по бану, гитара бренчит, За мною вдогонку шалава бежит. Или более лирический, но с политическим уклоном. Снег валил Буланому у ноги, В жопку дул Хрущёв ветерок. Встречались и вовсе экзотические произведения, видать, привезенные черепом из заморских стран. Эксцентричность сыновьих мотивов и текстов захватывала Семен Кузьмича, он подпевал со всей душой. Его веселый, синий, квадратный рот открывался, чтобы выдать подпев. Плеж радостный, потновато отблескивал. Свет керосинки лохматил по стенам сарая, где всюду хлам самозабвенный дуэт. «Я иду по уругваю, семён Кузьмич, вою-вою, ночь хоть выкали глаза!» — Слышны крики попугая, Семен Кузьмич, «Гая, гая — Семен — гая-гая, обезьяньи голоса. — Лихо там у их в уругваях, дятлы деревянные, — веселил Семен Кузьмич, песенно побывав в аж в самой Южной Америке. — Наливай-ка, стопарь. — Да как же не накатить в такую свиданку елочки пушистые, — ликовал череп. — Может, в кабак на бан ломануться там круглые сутки товарка. аварта? -то. Шумары тоже прилагаются. а то, бать, как-то мутно сидим. Он окинул взглядом поленницу дров, лопаты, лом и окучник в углу и прибавил огоньку в керосинке. Но керосинку задымило синё и подло. — Валентина нас в сарай затерла. Перекантуемся, — буркнул Семён Кузьмич. — Сосед у неё пёс. Узнав от отца в подробностях о крикучей стычке с Панкратом Востриковым, большевиком с Череп выскочил из сарая и прокричал на весь двор. «Панкрат! Выходи на бой! Я тебя красноперышу, чичи-потараню! Шнобель твой большевист я тряхтую!» Череп целил в самые болькие панкратовые места. и красный! Шнобель! Нос у панкрата крупный, мясистый!» Панкрат своего носа стеснялся, перед зеркалом себя разгадывать не любил. и хоть слыхал от местных старушенцев и пословицу «Нос от долог, так человек от дорог!» Но утешался мало, даже отрастил немаленькие усы, чтобы скрасить ими величину носа. Результат вышел сомнительный. Но усы Панкрат щипал, крутил, когда нервничал. Сейчас череп над ним, и над личностью, и над носом безжалостно в открытую издевался. Панкрат почти всю ночь не спал. От злобы накручивал усы. Жена Елизавета тоже не смыкала глаз, цепко и ласкательно держал его за руки, умолительно оставляла. — Не связывайся, паня, не связывайся с ними, не поддавайся. Это они нарочно травят, у них семейство таковское, шпана. Весомым шепотом приносила она последнее слово, будто молвила о заразительной болезни. — Дочку лишь бы не разбудили, завтра надо участковому пожаловаться. — Не надо! Сквозь зубы цадил Панкрат. — Дойдет до кулаков, я ихний рот весь передошел. Вздыхал черным досадливым вздохом. Не Сталина распустила жалье. Рази их хрущев хозяин. Августовская ночь отстояла. ясная, рассвело рано.